частичный пробел. Оно влечёт за собой не опровержение всех прочих частей, приводит к новому состоянию, которое невозможно предвидеть на основании прежнего. Но в других случаях, когда Адэтта собиралась уехать куда-нибудь из Парижа, бывало напротив. И так что после пустяковой ссоры, для которой Сван придумывал искусственный предлог, он решался не писать ей и не встречаться с ней до её возвращения. Придавая таким образом обыкновенные разлуки, большая часть которой была неизбежной вследствие самого факта её поездки, видимость и ожидает неё благотворных результатов серьёзной размолвки, которую она примет, может быть, за окончательную. Он только начинал эту разлуку немного раньше, чем полагалось.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 благотворным действием наслаждение и дать отдых, пока не представится случай более разумного применения её усилия чрезмерно напряжённой воли, отсрочивало приведение в действие его волевого аппарата, и тот переставал оказывать своё сдерживающее влияние. Или даже и того менее, достаточно было вспомнить, что он не спросил у Адетты, решила ли она уже относительно цвета